Глава 15. К тому времени, как позавтракали, Ютланд вздернул Мелизенду к себе в седло, несколько тысяч вооруженных гелонов вошли в город с другой стороны, сбив городскую стражу. Не готовые к сражениям охранники ворот в самом деле сразу разбежались при виде огромных, закованных в доспехи мужчин, вооруженных длинными мечами и устрашающего вида топорами. Верный шел впереди с обнаженным мечом в руке и время от времени покрикивал. «Помните, ни на кого не нападаем. Просто ждем, когда во дворце проснутся. Захватываем центр, но никого не трогаем. Только если нападут, тогда да». Херберт сказал тревожно. «Да проснулись уже, проснулись. Думаю, князю донесли, что мы в городе, и что не просто в городе, а он уже наш. Теперь только ждать, что предпримет». «Надеюсь», — ответил верный, «переговоры так пойдут успешнее». «Нам говорить будет проще», — согласился Никаниэль. Но в голосе отчетливо прозвучала тревога. «А вот им...» «Если захотят говорить», — сказал Херберт трезво. Верный промолчал. Никониэль прорычал недовольно. «Могут не захотеть? Чего вдруг?» «А ты бы захотел?» — спросил Херберт. «Кому понравится, когда вламываются в дом, да еще и предъявляют требования?» Верный промолчал, — Никониель сказал громыхающим голосом. «Мусагеты — народ торгашей». «Разве у них остались от нашего общего корня какие-то остатки достоинства?» «Я сам мусагет», — напомнил Херберт резко, — «так что не задирайтесь, просто ждем. Помни, это мой народ, я его знаю даже очень хорошо». Верный сказал непререкаемым тоном. «Что сделали, то сделали. Теперь просто ждем». Херберт вздохнул, оглядел ряды суровых воинов. То ликование, с которым захватывали тюрьму, уже испарилось. Сейчас ударный отряд захватил, по сути, весь главный город княжества. С такой же легкостью может захватить и дворец самого князя, вместе с князем. Но тогда это будет означать нападение, а Славия все-таки в состоянии собрать огромную армию. Прождав около часа, они услышали со стороны городских ворот грозный топот копыт. тесной улочки выметнулся на черном, страшно храпящем коне с хищно раздувающимися ноздрями Ютланд с крохотной принцессой у его груди. Рядом с конем пугающий бесшумно мчится молчаливый хорт, похожий на статую из блестящего металла. Гладкий и словно отполированный, но уже с горящими багровым огнем глазами. Заметив Верновый трех клановых вождей, Ютланд натянул повод, останавливая стремительный бекалатца. Верный вскинул руку в приветствие. Ютланду он показался сильно встревоженным. Что стряслось? поинтересовался Ютланд, почему охрана на городских вратах ваша? Верный широко улыбнулся. Улыбка показалась Ютланду нарочитой, а Мелизенда вообще замерла, как испуганный в гнезде птенчик при виде огромной кошки. — У моих людей лопнуло терпение, — проговорил Верный подчеркнуто бодро. — К нам нельзя относиться, как к народу воров и разбойников. Мы пришли сюда, чтобы князь видел нашу силу и готовность. Но я запретил бесчинства и грабежи. Все ждут начала переговоров. Мелизенда охнула. Ютланд спросил с тревогой. — Переговоров? «Вас уже пригласили? Или сказали, в котором часу начнутся?» Верный тяжело покачал головой. Голос прозвучал хмуро и безжизненно. «Мы посылали гонца Ютланд». «И что князь ответил?» «Отказал в переговорах», — отрезал Верный гневно. «Вообще отказал, даже не слушая наши условия. В моем отряде все громче голоса, чтобы захватить его дворец. Но Херберт настоял, чтобы дождаться тебя. Вместе мы можем...» Ютланд покачал головой. «Никаких вместе! Я не пойду с вами!» Верный сказал с нажимом. «Но князь отказал нам!» Ютланд ощутил холодную злость. Верный встретился с ним взглядом и поспешно опустил голову. Мелизенда вздохнула громче. Ютланд сказал с горечью. «А ты чего ждал? хотелось говорить с позиции силы? У князя тоже есть гордость, а вы его унизили. Он вдвойне унижен, как князь и как мужчина. Теперь только война, понимаешь?» Верный сказал нехотя. «Я говорил с вождями. Да, мы перегнули, когда ночью злость и обиды ударили в головы». Ютланд поперхнулся, чувствуя, как гнев и злость перехватили дыхание. «Только перегнули?» – прошипел он. «Еще не понимаете, что все рухнуло? Они тоже гелоны, пусть и назвались теперь мусагетами. У них есть гордость. Кто из них согласится на переговоры, того сами вышвырнут из окна. Уверен, сейчас решили воевать. Еще не поняли?» Верный прогрохотал. «Ютланд, люди озверели. Надоело терпеть унижение. «Князь не станет с вами разговаривать», — предупредил Ютланд. «Если понимаешь, что погорячились и наделали ошибок, попытайтесь исправить хотя бы часть. Я не уверен, если честно, что поможет, но попытайтесь. Покажите, что вас занесло». «Как?» — Ютланд огрызнулся. «Не знаю. К примеру, хотя бы выведи войска. Пришли извинения, сошлись на кого-то одного или на неверный приказ». «Кто мне может приказывать? Я вождь!» Мелезенда сказала рассудительно. «Тогда на неверную оценку ситуации, ошибку разведки. Князь не поверит, но может сделать вид, что поверил». Верный посмотрел на нее с надеждой. «Почему сделает вид?» «Потому что это не давление на него», пояснила она обстоятельно, как прилежная ученица мудрых учителей, «а недоразумение и недооценка ситуации с вашей стороны». «Это ничего, что я говорю так умно?» Ютланд кивнул и сказал с нажимом, «Немедленно выведи войска. Сейчас в княжеском дворце уже планируют, как пойдет будущая война. Посылают гонцов с призывом младшим князьям собрать дружины и вести к столице. Считают, сколько нужно заплатить за наемников из Артании. Торопись, верный. Проследи, чтобы в городе не осталось ни одного гелона. Тем самым покажешь, что не желаешь войны и кровопролития. А свою силу уже показали. Хотя еще больше показали дурь. Верный вздохнул, оглянулся на ровные ряды своих войск. «Боюсь, меня не поддержат». «Тогда умирайте», — сказал Ютланд с яростью, «как тупые бараны. Думаете, вы неуязвимы? Мусагеты не умеют сражаться так хорошо, как вы, но сражаться будут. Их в десятеро, если не в двадцатеро больше. Вас, в конце концов, перебьют всех до единого, включая женщин и детей, потому что война есть война. А потом эту обескровленную и растерзанную землю подберут чужие народы. «Может быть, те же кочевники, что преследовали вас?» Мелизенда. я же говорил, не стоит нам с тобой вмешиваться. Пусть они тут делают, что хотят. У нас свои дела, отправляемся в Вантит». Он начал поворачивать Аллаца. Верный кивнул. «Погоди, я постараюсь убедить вождей». «Ты воинский вождь», — напомнил Ютланд. «Мало твоего ясного и твердого приказа?» «Боюсь», — повторил Верный, — «меня могут не послушать. Это проклятая война с кочевниками...» «Поражения отступали так долго, многих героев потеряли. Дисциплина сейчас, не очень-то». «Тогда пусть гибнут», — отрезал Ютланд. «Не скажу, что мне жаль. Бараны и должны гибнуть». «Погоди», — повторил Верный с тоской в голосе. «Я пойду склонять их покинуть город, а ты езжай к великому князю. говоря от нашего имени». «Меня могут и не послушать», — напомнил Ютланд. «Как я буду договариваться от вашего имени?» — Теперь послушают, — сказал верный. — Объясни, что действовали, не подумав, движимые жаждой мести и справедливости. Ютланд покачал головой. — Из окон князя видно вас всех. Если не покинете город, разговор даже не начнет. Но даже если покинете, я не уверен, что князь сумеет переступить через свою гордость и начнет с вами, унизившими его, какой-то разговор. Верный сказал с тяжелым вздохом. — Давайте спасать то, что спасать удается. Ночью обиды ударили в головы, потому натворили даже больше, чем хотели. Но теперь видим, перебрали, чувствуем себя не совсем правыми и потому готовы отступить. Ты готов, а остальные? Большинство уломать сумею, пообещал Верный, а горлопанов утихомирим. Ютланд кивнул. Лицо осталось мрачным. Медленно пустил Аллаца в сторону княжеского дворца. Верный с надеждой смотрел вслед. Мелизенда спросила тихо. «Надеешься убедить?» Он буркнул. «Надеюсь, что убедишь ты. Хоть и рыжая, но бываешь очень убедительной. Хотя известно, что все рыжие постоянно брешут и обманывают, но вдруг здесь не знают». «А если серьезно?» «Не знаю», — ответил он. «Мудрость дяди Рокоша так далеко не заходит. Ему не приходилось улаживать споры такого уровня. Другое дело ты. Ты могла слышать, как договариваются советники твоего отца». «Буду пытаться», — пообещала она. Но женщины мужчин почти никогда не слушают. Разве что, как я слышала от взрослых, их удается убедить в постели. Но тебя я вот не убедила ни разу». «А мы разве бывали в постели?» Она посмотрела на него в изумлении. «Но мы же спали вместе, забыл. Даже в обнимку. Я вот все помню». Он скривился. «Даже в обнимку? Такого не было точно. Стал бы я с тобой обниматься. Да и не считается, что в постели. Постель — это когда кровать и одеяло» а мы спали под плащом. Она сказала растерянно. «Да, тогда понятно, почему я тебя убеждала, а ты не убедился. Но как будешь убеждать великого князя? Он наверняка дико разгневан, и тому есть причины, даже больше, чем думаешь». Он насторожился, дунул ей в макушку. «Ты о чем?» Она сказала с некоторой неохотой. «Мы, в Антийце, живем намного лучше и богаче артан, но песни почему-то поют о бартанах». «Даже в Антите подумать только. Имена твоих братьев, Скилла и Придона, знает каждый вантийский мальчишка. А каждая девушка хотя бы разок всплакнула о великой и несчастной любви трепетной Итании и неистового Придона». «А при чем здесь эти гелоны и мусагеты?» «Не понял?» – спросила она ласково. «Силой, отвагой и благородством восторгаются все. Хотя сами не все и не всегда. Но когда есть возможность, хотели бы хоть как-то». «Эти гелоны дали князю возможность выказать гордость и мужество, не уступая вам. Это большой соблазн!» Он взглянул на вырастающий в размерах дворец. Мелизенда вздохнула и вжалась худыми лопатками в его грудь. «Я и то постоянно себя сдерживаю», — проговорил он хмуро. «Хотя я не князь». «Ты принц?» — напомнила она. «Это не считается», — буркнул он. «Я не был воспитан как принц». «Я не верю, что принц, воспитанный в сельской семье или в избушке дровосека, сумеет править, если его вдруг посадят на трон». «Но ты все равно знаешь», — сказала она настойчиво, — «что ты принц, потому ты так сдержан и так стараешься вести себя по-взрослому мудро и осмотрительно. Ютланд, у тебя почти получается. С моей помощью, конечно». Ответить он не успел. Стражники выставили копья, но со ступеней крикнул рослый воин в металлических доспехах. «Это гости князя! Пропустить!» Ютланд передал конский повод подбежавшему стражнику. Хорд вздохнул и посмотрел с укором, но Ютланд покачал головой и, подхватив Мелизенду под руку, напористо двинулся по широким ступенькам к двери.